И вдруг, в подвернувшейся правде, я увидел фотографию киевского стадиона, который беломраморный, был виден из Жененого окна. На снимке он был серый, блеклый, смазанный, но тот же самый, пропечатанный на всю страну от Москвы до самых до окраин. И я до боли в кончиках пальцев ощутил, что нет, далеко не все равно, где служить примером. Мир до ужаса не одинаков. В нем есть равнины, на которых человека не видно уже с трех верст. Есть леса, где еще что-то можно разглядеть, разве что с десяти шагов. Есть расщелины, куда вообще никто никогда не заглядывает. И есть вершины, которые видны со всех концов земли. Вот и Женин стадион сейчас видят повсюду от тайги до британских морей. Ведь и там наверняка хоть немножко дочитают советские газеты, а вот мою лесопилку никто, кроме нас, никогда не увидит. Не скажу, что я уже тогда понял, что бывают вещи частные и приходящие, а бывают всеобщие и бессмертные, живущие в преданиях, в наследуемых сказках. Но я ощутил совершенно новый мертвенный холод в груди, которого не испытывал даже подсомкнувшимися над моей головой крутящимися бревнами, по которым пытался перебежать на другой берег. Это был страх ничтожности, либо лишь бессмертное не бывает ничтожным и лишь грезы бывают бессмертными. Но причаститься бессмертию можно лишь в тех центрах, где созидаются и откуда разлетаются всемирные грезы. В захолустье бессмертия не бывает, и наше влечение ко всему столичному, господствующему, есть не что иное, как тяга к бессмертию. Поэтому сейчас я уже не стыжусь той радости, с которой я вступал в комсомол. И в тот судьбоносный вечер я смотрел в газету на Женин стадион так, словно это был мой собственный некролог. Даже кино меня только добило. меж черных голов нашего клубного барака взошел медный всадник в направленных на него прожекторных лучах, словно это были горящие глаза мира, устремленные к сердцу вселенной, на которые сейчас и в самом деле взирали тысячи и тысячи глаз, в тысячах и тысячах клубов, на тысячах и тысячах верст нашей необъятной Родины, и я понял, что если когда-нибудь не оседлаю этого красавца-коня, застывшего на гребне каменной волны, мне конец. И я его оседлал. И на этом звонко скачущем коне я прискакал к ее новому терему, в пятиэтажной хрущевке, утопающей в каких-то украинских купах, земля, под которыми всегда дышала жаркой сыростью. Купы уходили за таинственный косогор, откуда каждый день попеременно доносились то вой реактивного истребителя, то аккорды похоронного оркестра. Там располагался испытательный аэродром знаменитых Аанов. Но я так ни разу не заглянул за этот перевал. Не все ли равно, в какую сторону шагать, если в мире все и везде одинаково офигенно и обалденно? Что за счастье было соскочить с седла у какой-нибудь речушки, о которой ты никогда не слыхал ни до, ни после, и выстирать в ней носки, а потом растянуть их, сушиться на поваленном дереве? А муравьи? А комары? Это чтобы ты не подумал, будто вся эта несказанность тебе только снится. Я спрыгнул с седла у Жениного крылечка, ни кем-нибудь, многократной звездой. Звездой науки, как обычной, так и науки страсти нежной звездой игр как спортивных, так и любовных, и каждую новую победу у доски, на площадке, в койке я посвящал ей, Жене, тайно гордясь, что порядочных девушек я позволяю себе самое большее пятнать засосами выше пояса. Мы с Женей на наперебой рассказывали друг другу что-то восхитительное, уморительное, возмутительное, не замечая, что смеемся просто от того, что смотрим друг на друга. И я краешком сознания продолжал обольщать и дядю Сюню, с гордостью убеждаясь, что он своей сидеющей интеллигентностью утрет нос любому нашему профессору. А тетя Клава, даже сидя, остается статной русской красавицей и откровенно любуется мною, а у Женя — самая настоящая, прекрасная черкешенка. Но перескакивающая ее болтовня — Потихоньку обдавала и обдавала меня холодком. Что-то больно уж много новых любимчиков у нее развелось. Какой-то Пикуровский, будущая театральная звезда с бархатным баритоном, какой-то Рыжий, Силач, Весельчак и Отчиюга. Мне захотелось показать, что и я, извините, не лап хлебаю. Я чуточку посвободнее развалился на новеньком диване, чуточку добавил в свой голос присыщенности и развязности, Как-то мы с мужиками завалились в кабак. Что-что вдруг заинтересовался дядя Сюня? С мужиками в кабак? Это какое-то неопередвижничество. И все услышали явственное шипение. Это из протокола выходила моя столичная надменность. А я услышал под окном тяжело звонкое скаканье, мой бронзовый скакун, покинув меня в ничтожности, отправился обратно на пьедестал. Я постарался незаметно стянуть на груди слишком уж вольно распахнувшуюся ковбойку, но лишь привлек внимание к другому своему проколу. «Что это у тебя?» — как бы не веря своим глазам, наклонился вперед дядя Сюня. «Это крест, что ли?» У меня на шее действительно болтался дюралевый крестик, очень эффектно смотревшийся на моей бронзовой мускулистой груди. «Так ты б уж прямо свастику повесил», — хмыкнул дядя Сюня. «Я обмер. Никаких христианских уж тем более церковных поползновений мой крестик не выражал. Я раздобыл его и нацепил по той единственной причине, что это не поощрялось. Ну а как же не поиграть в сравнительно безопасное франдерство?» особенно если это так потрясающе смотрится. Но не мог же я в этом признаться в присутствии Жени. А погнать пургу насчет того, что христианство — религия любви? Несть ни Елена, ни Иудея? Да вы же и сами когда-то называли разрушение Михайловского, что ли, Златоверхового монастыря преступлением. До такой демагогии я никогда не мог возвыситься, опуститься в скобках. Но главное... Главное, что повергло меня в оцепенение, было страшное подозрение, что я, может быть, совсем не понимаю, с кем имею дело. Мне казалось, главной дяди Сюниной чертой была юмористическая терпимость, а тут ни юмором, ни терпимостью на меня отнюдь не повеяло. Я и сейчас не понимаю, что это из него сверкнуло. Комсомольское воинствующее безбожничество? Или еврейская память о кострах и погромах — «Не знаю. Мне так и не пришлось с ним поговорить, когда я немножко поумнел. А в тот раз женщины поспешили все заговорить, замести под диван, ну, а на утро я уже вышел к завтраку без крестика. Квартирка у них была двухкомнатная, но мне выделяли отдельную коморку. Может, правда, не хотели меня укладывать в соседстве с Женей? Тогда напрасно». Мне бы и разделительный меч не потребовался. Мы не шли и даже не парили, а чудодейственным образом оказывались то на площади перемоги, то в полутемной щели перед расцветшими сказочной каменной растительностью воротами, брамой Заборовского. То среди белоснежных златоверхих храмов, то перед киевским медным всадником Богданом Хмельницким, осадившим скакуна перед. «Он должен был попирать поверженного еврея», — поведала мне Женя. «Но евреи скинулись и откупились. И знаешь, куда он показывает булавой?» «На Бабий Яр». «Меня это только смешит. Я ощущаю евреев неуязвимыми. Пример наших отцов показал, что евреи из любых испытаний могут выйти победоносными щитоводами». «Себя евреем я не чувствую, но уже готов из гордости принять эту кличку, чтобы возвести ее в почетное звание, как это сделали Гёзы. Правда, мои еврейские ровесники, с которыми меня впервые свела судьба в Ленинграде, слабо годились на роль этих гордых смельчаков. Они открыто делали карьеру, не гнушаясь комсомольской мутью, другие были слишком уж насмешливы, строго говоря, они походили на дядю Сюню» но без его героического прошлого это было совсем не круто. Я смутно чувствовал, что пока ты не бит, не ломан, достойнее быть романтиком, служителем грез. Посмеиваться, не перемучившись, это дешевка. В Киеве меня ждала еще одна мини-грезочка «Поработать грузчиком на Днепре как папа» и, потолкавшись по божественно душным околопортовым конторам, смеха ради ссылаясь на Конституцию, я добрался до восхитительно унылого веслогубого еврея по фамилии Затуловский, который предложил мне поработать на другом берегу Днепра в дачном поселке «Вы ура, ушчина», повторял он, но я сумел освоить это слово, лишь когда увидел его написанным «Вигуровщина». До Вигуровщины! А на же пляж Черторой ходил речной трамвайчик, который меня, как персону особой хозяйственной важности, подбрасывал бесплатно. Без меня не мог функционировать единственный фанерный ларек, вечно стиснутый толпой изнывающих на солнцепеке дачников. При советской власти полагалось каждую горсточку сахара и каждую корочку хлебца добывать с мучениями. Я уж не говорю о такой султанской роскоши, как второй ларек, но даже и первый почему-то нельзя было перенести под сень пышных зеленых крон, под которыми зияли откинутыми пологами временные брезентовые шатры отдыхающих. Хотя лично меня это мало касалось, лично я с центнером вожделеемого им песку на плечах был вхож в ларек черного хода, но я все равно давал себе ликующую клятву навеки отказаться от сладкого, если платить за него придется горечью унижение. унижения. Лучше я буду обливающейся потом ломовой скотиной, чем сочащимся потом просителем». Клясться было тем легче от того, что дерюжный груз на плечах лишь дарил мне ощущение собственной силы. Правда, от семенящей ходьбы по раскаленному песку начинало сводить икры, но даже и это, как почти всякое телесное ощущение, в ту пору только позволяло мне еще острее чувствовать, сколь безупречно работают все мои системы и подсистемы. Весь свой неполный рабочий день я проводил в одних плавках, торгуя фигурой, как это тогда называлось, и моя буфетчица, гарна девчина, каждый раз, когда я плюхал мешок или грохал ящик с лимонадом, норовила ущипнуть меня за шоколадную спину. «Ты чернущий як цыган!» Но я всегда успевал слегка напрячь мышцы, вызывая ее удовлетворенную досаду. «Я каменный чертяка! Хрен вщипнешь!» Забив пустоты в подсобке и перетаскав обратно на катер перезванивающиеся ящики с пустыми бутылками, я наворачивал дромовой цилиндр потной вареной колбасы с огромными, как тыквы, горячими помидорами и с разбегу врезался в прохладные днепровские струи, до изнеможения рубился с неодолимым течением и после этого становился уже окончательно свободен». Мы с Женей, каждый раз вспыхивая от радостной неожиданности, обретали друг друга на упоительно-пыльном и горячем подоле. Я даже забывал подсчиславиться перед публикой, что меня ждет такая красавица. Я никого, кроме нее, не замечал. И тут же начинали обнаруживать себя то в каких-то тенистых ущельях, то на каких-то солнечных бульварах, то в мерцающих пещерах, то на непролазных кручах. Но ни на миг не смолкающий наш разговор выделывал прыжки даже еще более причудливые, хотя время от времени мне все же удавалось вспомнить, что я должен обрисовать ей картину современной физики. Я проскочил два класса за один год, а Женя только сейчас собиралась поступать. Институтишка ее был совершенно занюханный, а Женя, естественно, была золотая медалистка – Под ее овальным фото в выпускном альбоме передавая литераторша написала «Большому кораблю большое плавание». Но Чудновской Евгении Израилевне нечего было и соваться в университет. Хорошо, их ихний, киевский, затрющенный, но есть еще Москва, Ленинград. Я с трудом скрывал удивление их выбором Институт народного хозяйства. Как можно вообще вспомнить про такую скуку, не отзывающуюся даже самой захудалой сказочкой? Зачем тогда было писать какие-то выдающиеся сочинения, переписывать в блокнот Цветаеву и Гумилева? Но, как я теперь догадываюсь, дядя Сюня решил не повторять своих ошибок, а с самого начала готовить любимую единственную дочь к каторге и ссылке, чтобы она могла там не только закончить, но и начать свою карьеру сразу с бухгалтерской должности. Это решение было судьбоносным преданные родители обеспечили женю мусором, специальностью и отняли главную связь с какой-нибудь долговечной мечтой. Один лишь я напоследок забрасывал ей ниточку за ниточкой из мира великих грез, стараясь как можно более заумно, то есть таинственно изобразить ей основные понятия современной физики. Женя была девушка смышленая, как это электрон может обладать сразу свойствами и волны и частицы. И я, С наслаждением отвечал, что никакого дурацкого понимания и не требуется. Вполне достаточно делать вычисления, позволяющие предсказывать ход событий. Если отбросить рисовку, я, пожалуй, хотел этим сказать, что модель мира не обязана быть эмоционально значимой, с нее довольно быть прогностически точной. Сегодня я думаю иначе, я думаю, наше сознание не может творить ничего, кроме химер. И химеры первого типа предназначены для предсказывания событий, мы их именуем наукой. Химеры же второго типа предназначены для нейтрализации ужаса, вызванного химерами первого типа, а заодно для заполнения пустот. Их мы называем религией, мифологией, искусством по степени снижения эффективности. Перед людьми всегда стояли две взаимоисключающие задачи – задача предвидения и задача воодушевления – ибо результаты предвидения всегда слишком ужасны. Узнать правду и забыть правду – две наиважнейшие задачи от начала времен, стоявшие перед человеком. Рядом с Женей я не страшился знания и не нуждался в одушевлении, мне не нужен был ни Бог, ни живописавшие его в рубель с Нестеровым. Они были всего только гениальными фрагментиками в моей личной грезе. Я был пьян ею до такой степени, что не мог даже читать. С первых фраз соскальзывал в собственный мир и подолгу плавал там среди туманной обольстительной дури. Свалка, на которой мы оказались после Врубеля, была задумана ничуть не менее гениально, и я даже не ощутил особого трагического взлета, когда Женя со смесью сдержанной скорби и презрения обронила. Вот это и есть Бабий Яр. Разумеется, я изобразил трагическое понимание, но в глубине души я отлично сознавал что все это чепуха, что все это так для красоты, чтобы настоящих живых людей гнали пинками, косили из пулемета, такого не может быть. Мы-то, конечно, должны делать вид, будто принимаем это всерьез, но невозможно же не знать, что такого выходящего за все мыслимые пределы ужаса просто не бывает. Другое дело те сволочи, которые не хотят установить здесь памятник. Они-то ведь думают, что все это и на самом деле было. Значит, они и на самом деле какие-то запредельные гниды. Перед лицом такого кошмара помнить о каких-то мелочных разборках. Но нам-то, разумеется, на это начхать, им до нас все равно не достать. Я действительно не испытывал к ним никаких чувств, кроме спокойного величественного презрения. Не замечая, что уже думаю о евреях мы, нас... Мимоходом мы оказались у какого-то невиданного силомера. Багровые парни по очереди пытались свести вместе две рукоятки так, чтобы индикаторная стрелка скакнула за красную насечку. Я спокойно сдвинул рукоятки сколько мог без кряхтения и побагровения, и за моей спиной у кого-то вызвался невольный возглас «Ого!». Я остался снисходительно спокоен, но Женя даже в метро со счастливым смехом продолжала передразнивать. «Ого! Наступна Зупынка или станция! Завод Бельшовик!» – провозгласил вкрачивый голос нашу волшебную станцию, расшитую рушниками. Божественная окупы, божественный дух горячей сырой земли, и вот мы уже перебираем ветхие машинописные листочки», Оказалось, таинственный Маркман из деревни Долгий мост еще и писал стихи. «От звериных лап царапины далеко уводят за погост, от того зовут деревню Лапина Бездорожье, Долгий мост». Чем меня особенно пробили эти звуки? Оплаченностью, оплаканностью. Где-то плачет безутешно маленький, колыши-не колыши, -колыши кто-то ходит тихо, будто в валенках, подремучей по лесной глуши. Маркман умер в день освобождения. От заворота кишок. Врачей в долгом мосту не водилось. Я с пониманием потупился. Что ж, не каждому выпадает удача пасть от сабельного удара или уж хотя бы от разрыва сердца. Его квартирная хозяйка, простая из простых тетка, в каленый мороз добрела до лапина, чтобы спросить у дяди Сюни, по какому обряду хоронить новоприставленного еврея. Может, вы хотите как-то по-своему?» «У нас нет ничего своего», — ответил дядя Сюня. Белый снег летит лопатами, колыши, не колыши, стороной прошла судьба горбатая, за окошком по лесной глуши. «Но это же надо напечатать», — всполошился я. «Людям? Это ужасно, но что поделаешь? И полагается умирать? Но стихи-то должны жить» что ты как маленький, грустно улыбнулась Женя. Маркман, лагерник, кто это напечатает? И до меня с величайшим скрипом начало доходить, что они таки могут достать до нас и даже отнять самое драгоценное шанс на посмертное существование. И я поскучнел, поскучнел, поскучнел.